Восход. Солнцев. Книга третья. Автор Артемий Скаббер. Читает Константин Романенко. Глава первая. «Бляха!» — выдавил я из себя, уже уперевшись мордой о мох. Как бы ни старался, даже шелохнуться не смог. Подполковник стоял надо мной. «Это надо же! Измененный спустя столько лет! Представляю, как тому ботаника все свербит, чтобы тебя к себе забрать на опыты!» — рассмеялся Трутень. «Лидия Петровна уже два раза порывалась изъять, а я прикрывал! Вот же лиса! Не рассказала про тебя правду!» «Мои кости захрустели». Вместилище пульсировало, отросток расширялся, будто сейчас вылезет наружу. Вот оно, моя сила снова активизировалась. «Отпусти!» — прошипел я голосом Бога. Давление, которое до этого только нарастало, замерло. Через мгновение стало спадать, и я уперся руками о мох, поднялся на колени. Конечности предательски тряслись, но я встал. Весимир стоял, кровища лилась у него из носа, и он зло смотрел на меня. По его лбу тек пот, но мужик не сдавался. «Сука старая подохла!» — откашлялся я. «Тварь попыталась меня в лабораторию забрать. Ей плевать на то, что в городе людей убивали, что Березин, придурок, наглотался зелий Троцкого и тоже на меня напал!» Трутень улыбнулся, хотя это больше на кровавый оскал похоже. Сила моего голоса таяла. К сожалению, на текущем уровне я не могу дать более сложные приказы типа «умри», «забудь» или «сделай что-то». Я выиграл несколько минут себе, но не больше. Посмотрел за спину подполковнику. Бежать — хрен. Сдаваться — никогда. «Отпусти меня, мальчишка!» Дрожащим голосом сказал Весемир. «Будете должны!» — улыбнулся я и развеял голос Бога. Предчувствие подсказало, как мне себя вести. Хотел бы он убить — убил. Значит, будет возможность убежать, если схватят и отправят ботаникам. Битву с ним я в любом случае не выиграю. А злить его, чтобы покалечил и лишил возможного шанса — глупо. «Вот сученыш! вытер нос подполковник. «Я не знаю, что ты такое, но ты человек, пусть и не совсем. Изменённые были безумны, а ты нет. Так ещё понять не могу, откуда в тебе словесная магия!» Получил удар под дых, и меня сложило пополам. Воздух весь выскочил из лёгких. «Это тебе за то, что на старшего по званию напал, и мою кровь! «Уже, кстати, второй раз, так что считай, что квиты!» Засмеялся Трутень. «Значит, Лидка мертва? Хорошо, хорошо». У меня не было выбора. Бухгалтер напал и попыталась забрать с собой. Кашляя, выдавливал я из себя слова. «Так, слушай меня внимательно. Это не предложение, а приказ. Ты с этого момента под моим руководством». «Личным! Понял? На днях определю тебя в свою службу!» Поднял голову подполковник, а глаза ходили из стороны в сторону, будто он что-то рассчитывал. «Что за служба?» — выпрямился я. «Секретная!» — улыбнулся Весемир. «Название еще не придумал, но она крайне важна и под личным контролем государя». «Спасибо большое, но у меня планы». «Мне рот восстановить нужно, там еще по мелочи с одним разобраться с другими, ну, вы поняли?» «Боря, это непростая служба», — серьезно глянул Весемир. «Занимайся чем хочешь по жизни, но когда нужно, выполняешь то, что приказывают, Считай, агентура. И вообще, ты берега не попутал? Я тебе тут будущее предлагаю, а ты нос воротишь, будто бабу уламываю в постель». Подполковник, у меня свои планы. Не сдавался я. Солнцев, ты дурак, улыбнулся Трутень. Нет у тебя больше своих планов. ЕСР на тебя глаз положила, а они не такие добрые, как я. Поставят рабское клеймо и будешь жопу начальству лезать, а ботаники тоже не слезут. Литка не дура, передала небось документы куда следует. «И только вы мне дадите свободу и защиту», — съёрничал я. «Боря, давай на чистоту. Ты парень умный не по годам. Котелок варит. На тебя ополчились два рода». «Три», — перебил я. Троцкий кровную месть объявил. «Ай, три», — удивился Весимир. «Тем более. Две службы хотят, чтобы ты стал или верным псом, или лабораторной крысой». «Думаешь, тебе хватит селенок?» Тут я задумался. Отчасти он прав, пока у меня еще мало жирку, чтобы со всеми сразу бодаться. Да и против ИСР и ботаников я вряд ли что сделаю. Можно поиграть, словно я на его стороне до поры до времени, и потом уйти в свободное плавание. «Хорошо», — выдохнул я, будто сильно размышлял и думал. «Вот засранец, он мне еще одолжение делает. Что мне нужно будет выполнять? Могу ли я взять с собой людей, место, цели, задачи?» Стал я перечислять вопросы, от которых зависели мои планы. «Вот, другое дело», — улыбнулся подполковник. «Чувствуется настрой. На эти вопросы я тебе потом отвечу. Сейчас тут закончу». «Стену будете двигать?» — спросил я. «Угадал», — осмотрелся Трутень. «А с памятью, как думаете играть, снова всем менять начнете?» Решил, раз мы будем работать вместе, чтобы он понимал, то я и что могу. «Удивил», — остановился Весемир. «Значит, на тебя не подействовало?» «Точно. Твердый говорил, что ты сожрал железу. Вот что я скажу, Боря. Если кому проболтаешься, можешь сразу себе глотку вскрывать». Подполковник уставился на меня. «Я выгнал всех военных, так что свидетелей нет. Менять память не потребуется. Для них будет чудо движения стены и все. И вообще, вали и жди меня, обсудим дела насущные». Очень хотелось остаться и вблизи посмотреть на то, что сейчас будет делать подполковник. Но я послушался его и двинулся к части. Трутень, когда остался один. После того, как Весемир увидел, что мальчишка приказал монстрам, а те его послушались, первое желание было убить тварь. Словесная магия не способна подчинять тварей. Из хроник известно, что это могли делать только измененные. Но подполковник уже решил взять солнце во себе. Слишком уж он полезный. Нынче, когда аристократы не рвутся служить, а владеющие слабы, Найти подчиненного крайне сложно. Толковые люди на вес золота. А этот мало того, что умный, хитрый, так еще и силен. Чего стоит его словесная магия? Теперь Борис еще и измененный. Оказывается, и сохранил сознание, может управлять собой. Какая редкость. Такой экземпляр обязательно должен быть у подполковника. Судя по хроникам, такие твари были крайне сильны, если отожрутся. А это такие возможности. Солнцева можно будет использовать в решении проблем с аристократами. Он сам из них, даже к врагам отправить можно. Хорошо, что у мальчишки нет выбора. Крупные рода против него, и сэр и ботаники. Весемир гордился собой, что оказался в нужное время и в нужном месте. У Бориса просто нет шанса выжить, поэтому будет работа. Главное — следить за ним. Если совсем станет неуправляемым, убить, как и слишком сильным. В империи не нужны люди, способные бросить вызов императору. А в том, что солнцев, если будет дальше развиваться и питаться тварями, станет могущественным, сомневаться не приходится. Вопрос только времени. После того опыта, который свернули и засекретили, две династии императоров погибли, выкидывая сильных тварей все дальше за стену. Сейчас, когда страны уже привыкли к монстрам, снова начались попытки захватить чужой кусок земли. И Российская империя ничем не хуже. Тут Солнцево и можно будет использовать. А потом... Главное успеть связаться с государем, чтобы он остудил пыл ИСР и ботаников. Подполковник улыбнулся. Сейчас, впервые за 10 лет, стена двинется вглубь сразу на 9 километров. Его цель поймать Троцкого провалилась, но гаденыш не смог провернуть свой план. Рот сейчас будет сидеть тише воды ниже травы в южной зоне. Что так нужно императору? Победа? Скорее, половина от нее. А вот то, что стена двинется, это хорошо. Скоро в части произойдут изменения. Сюда направят больше людей и военных. Начнется настоящая служба. А не эта попытка избавиться от неугодных. Твердохлебово подполковник уже решил забрать с собой. Старый и верный друг как-никак. «Настало время!» — произнес Трутень и вынул руки из карманов. Развел их. «Всемирное тяготяние!» Массовое заклинание, которое раздавит все живое в радиусе десятка километров. Давно подполковник не использовал мощную магию. Последний раз, когда на него совершили покушение в родном городе, целого квартала не стало вместе с людьми. Послышался вой, такой, если десятки и сотни монстров открыли свои пасти перед смертью. Земля затряслась и подул ветер. Весемир стоял и улыбался с распростертыми руками. Потом соединил ладони. Земля еще больше завибрировала. Где-то в нескольких километрах отсюда из тел монстров образовалась стена. Монолиты, которые стояли до этого участия, просто поднялись в воздух и полетели. Пришлось устроить показательное выступление, чтобы военные не узнали правду. Камни упали рядом с новой стеной и растворились, чтобы стать частью баррикад. Весемир убрал руки в карманы и пошел. Он мог поднять себя в воздух и полететь, но хотелось пройти ногами, поразмыслить. Я добрался до укреплений. Пока шел, думал и не обратил внимания, что стены на ее прежнем месте нет. Жалко, конечно, пропустил такое событие. Военные радовались, кто-то стрелял в воздух, все кричали. Судя по задумкам, у многих сегодня будет большая пьянка. На меня никто не обращал внимания, что меня очень устраивало. Я весь в слизи монстров, еще и с рюкзаком, полным желез. Мне не нравилось то, что буду работать с трутнем, но оставаться тут тоже не вариант. У меня сейчас есть деньги для более больших дел, а в части я их не смогу осуществить. Кивнул головой, что, возможно, так даже лучше. Свалю отсюда и в другом месте начну сначала, уже без обязательных выходов за стену подъемов и контроля. Желез я накопил на первое время, мне хватит. Зашел в старую казарму. «Буря!» — схватил меня и вас. «С тобой все в порядке?» «Да», — поднял я голову. Просто сцепился с несколькими тварями и разделал их. «А где Дима? Володя?» — пытался заглянуть мне в глаза владеющий. «Точно», — вспомнил я. «Они в медчасти». В городе заварушка случилась, и Говорунова ранила. Я улыбнулся остальным и пошел в душ. Когда оказался внутри, закрыл дверь. Снял с себя вещи и бросил их в стирку. Положил рюкзак и достал оттуда железы, выложил их на пол. «Куда мне вас убрать?» — произнес себе поднос. В рюкзаке у владеющего оказался пакет. Сложил их туда. Сумку бросил в стирку. Залез под душ, думая, как сохранить ингредиенты для моего развития. Горячие струи приятно обжигали кожу. Пришлось воспользоваться мочалкой, а потом еще одной, чтобы смыть себя засохшую слизь монстров. Зацепился кольцом за на мочалки, уставился на него. «А это идея!» — выбежал из душа и взял пакет. Я сосредоточился на пространстве внутри кольца и представил, что железы перемещаются в него. Улыбнулся, потому что получилось. С этой проблемой разобрался. Главное — не потерять кольцо. Когда закончил умываться, взял полотенце и вышел. «Ребят, понимаю, что это наглость, я уже одолжил одну форму, но не дадите мне еще одну. А то мои вещи в охотничьем, надеть нечего». Держи! Протянул мне стопку одежды владеющей, у которого я забрал рюкзак. «Борис Иванович?» — послышался голос обручевой за спиной. Я повернулся. «Ольга Павловна?» — улыбнулся я девушке. «Рад, что с вами всё в порядке». Она схватила меня за руку и потащила. Мы дошли до душа. Ольга завела меня туда и закрыла дверь. «Боря!» — вздохнула она. Её светлые волосы слеплены от пота и грязи. «Это правда, что ты объявил при генерале Долгоруком, что Елизавета твоя будущая жена?» Грудь девушки вздымалась от того, как она часто дышала. Часть футболки отсутствовала, и там виднелся её чёрный бюстгальтер. Пышные губы возмущённо поджаты, а ещё эта родинка над губой. «Наверное», — ответил я и положил вещи на раковину. «Какие-то проблемы?» «Наверное!» — вскрикнула Ольга и понизила голос. «Боря, это не шутки. Теперь ты обязан жениться на девушке, и чем дольше будешь ждать, тем больше урон по ее репутации!» она у нее есть?» — удивился я. «Насколько мне известно, она вдова, а, по слухам, еще и порченная. Как тут сделать-то хуже можно?» «Хам!» — обиделась девушка. Когда я ее лечила, то проверила. Ничего она не испорчена. Проглотила слово. Ужасно, что ты так о ней думаешь. Зачем тогда все это сказал? Оль, честно тебе, какое дело? Что я кому сказал? Это тебя никак не касается. Уже взял майку и натянул ее на себя. Так, значит, не мое дело. Сжала кулаки Обручева. Я призналась а ты объявляешь женой другую. Так тебе плевать на неё, на меня». И тут она заплакала. «У вас других проблем нет, что ли? Прорыв, движение стены, обеспокоить, на ком я должен жениться?» «Я пойду», — ответил девушке и решил переодеться в туалете. «Постой!» — схватила она меня за руку. «Я тебе хоть чуточку нравлюсь?» «Очень». — ответил я и открыл дверь. — Чего не скажешь, лишь бы не видеть девичьих слез. Я заглянул в другую дверь и закрылся, облачился в военную форму. Когда вышел, то в казарме стоял Самсон. — Солнцев! — то ли обрадовался, то ли возмутился лейтенант. — Иди сюда! — я подошел к Твердохлебову. — Мать твоя женщина! Что вы там устроили в охотничьем? — рявкнул Самсон. «А что мы там устроили?» — поднял брови от удивления. «Убит Березин, убита бухгалтер Лидия Петровна, склад с оружием обчищен, а военные связаны, будто звери какие-то, валялись по всему городку!» «Во дела!» — открыл я рот. Солнцеп! не зли меня!» — сжал кулаки Самсон. «Ты со своими там был, — И вот ты здесь, у Говорунова шрам отъедет с до горла. Так ты еще за стеной побывать успел. Быстро в мой кабинет. Будешь у меня рапорт писать, гаденыш такой. Устроил мне тут бардак. Я кивнул присутствующим. Айваз улыбался во все зубы. В конце стояла Обручева и вытирала слезы. Рядом Царева с грустным взглядом. Кого-то не хватает. «Лейтенант, а где Витя?» — спросил я. «Погиб!» — сухо ответил Твердохлебов. «Погиб? В смысле?» — остановился я. «Помер! Что непонятного? Прикрыл собой нескольких раненых, а там северный оборотень ранга редкий. Он его и убил!» На душе стало не по себе. Не то чтобы я испытывал какие-то теплые чувства к пареньку, но он был из моего отряда. Так мало того, еще и героически спас других. «Это...» — начал я. «Ой, заткнись!» — махнул рукой Самсон. «И так тошно! Снова кто-то из моих не выжил!» Дальнейший путь мы прошли молча. В кабинете ничего не поменялось. Куча документов в стопках на столе, запах табака и бардак. Лейтенант упал на диван и закинул ноги на столик. «Садись и пиши о своих подвигах!» — указал он мне на стол. Пришлось повозиться, чтобы найти чистый лист бумаги. Выдал свою легенду, только деталей добавил. Березин обезумел и напал на Лидию Петровну. Оба погибли. Военные устроили бардак. Пострадало гражданское население. Ну, я со своими замами обезвредил военных, а часть убили. После доложили сюда о ситуации и узнали о прорыве. Продиму написал, что на него напал Алексей, слуга Троцкого, которого я убил. Взяли оружие, которое было на складе, нашли грузовик и приехали сюда. Сдали припасы. Говорнов с Борзовым, в мечасть, а я за стену, помогать военным. Пробежался глазами по своей истории. герой не меньше. Самсон закурил и смотрел на дверь. Я положил рапорт на столик перед ним, но он даже не взглянул. Решил пойти ребят проверить. Меня остановили. «Куда собрался? Я тебя еще не отпускал!» Сплюнул на пол табак с губ Твердохлебов. Только я вернулся на место, как в кабинет зашел Трутень. Судя по лицу, довольный. Еще бы, в одного стену опять подвинул. И это за такой срок. Ему по-любому медаль дадут, а может и повышение. «Господа!» — сказал он и упал рядом с Самсоном. — Поздравляю! Отличная работа! — Служу! — только начал я говорить и выпрямил спину, как мне махнули рукой. — Давай без этого! — достал свою трубку подполковник. — И так голова раскалывается по вине одного идиота! Я улыбнулся. Хорошо мой голос Бога подействовал. То-то же не нужно было меня мордой в мох тыкать. «Хорошие новости!» — залез себе в китель Трутень. «Поздравляю, старлей Твердохлебов!» Подполковник передал новые звездочки Самсону. «Тут аж сигарету выронил, сложив ладони, чтобы их поймать!» «Поздравляю, старший лейтенант Твердохлебов!» — выпрямился я. «Я как-то вот...» — выдавил из себя Самсон. Мужик стянул с себя китель и стал снимать лейтенантские звезды. «Ну и ты, Солнцев, вот, держи!» Передал мне нашивки старшего сержанта Трутень. «За ваши заслуги выбил повышение!» «Благодарю!» — ответил я и положил нашивки в карман. «Не тушуйся, Солнцев, садись! Отметим такое событие!» Стоило мне опуститься на стул, как дверь открылась. В нее вошел мужик лет сорока, худощавого телосложения. Седой весь и скрюченный. «Полковник Карпов!» — вскочил Самсон. «Трутень, и ты здесь!» — язвительно произнес мужик. «Устроил же ты проблем нам. Лидочка вон умерла!» — шмыгнул он носом. «Вася, тебе чего нужно?» — фамильярно спросил Весемир. «Тут дел для тебя никаких нет. Чего приперся?» «Подполковник. «Вы совсем уж стыд потеряли, так разговариваете со старшим по званию, не приветствовали, и после этого ждете, чтобы я с вами сотрудничал?» — покачал головой Карпов. «Вася, ты место свое не забыл, лаборант хренов?» — сплюнул Трутень. «Ваше звание, может, только у вас и ценятся, вы же жопы своей не в одной битве, да что там в конфликте?» «Вообще не понимаю, как вы военными можете считаться!» «А вот это не твое дело!» — оскалился мужичок. «Занимайся своими интригами, убийствами, монстрами, а нам оставь то, что действительно важно империи!» Я смотрел на этого Карпова, и что-то мне не нравилось его появление тут. Ботаники и я — несочетаемая комбинация. Василий перевел взгляд на меня и улыбнулся. «А вы, молодой человек, Солнцев Борис Иванович?» — спросил он вежливым голосом. «Так точно», — ответил и посмотрел на подполковника, который уже встал. «Прошу проследовать с нами, юноша. У нас есть много вопросов, да и дел полно. Вас переводят из этой части к нам в лабораторию». «Никуда он не пойдет», — крикнул Трутень. «Пойдет». «И как миленький!» — хихикнул Карпов. «Вот, почитай, Весемир, это приказ, подписанный генералом!» Трутень схватил документ и стал его читать. В кабинет зашли военные, в руках артефакты, направленные на меня. «Знаешь что, Вася?» — вдруг сказал подполковник. «Можешь жопу себе и Вяземскому подтереть этой бумажкой, понял?» Трутень скинул китель и поднял руки вверх. Падение небес! Карпова и военных как подкосило. Они упали, и кто где стоял. Беги, боря! крикнул мне весемир. Я найду тебя! С ними разберусь сам. Кевнул на ботаников подполковник. «Но ты теперь дезертир! Уж прости, но мне потребуется время, чтобы совсем разобраться!